Креново подумал мазур. Но все равно толстая полярная лисичка все же не в ухо дышит, а бродит близости. Судя по тому, как его легонько двинуло по полу ногами вперед, машина свернула направо, не особенно снизив скорость. Поехала медленнее, остановилась, окончательно мотор выключили. Послышался легкий стук, словно откатили дверь. Ружье от его затылка не отодвинулось. Слышно было, как несколько человек вытаскивают из кузова. Тихо всхлипнула Николь. Ага, это ее вытащили наружу. Ну что, сказал человек с ружьем. — Я сейчас вылезу первым, а ты за мной. Когда вылезешь, руки держи за спиной. Все понял? Понял, пробормотал Мазур. Ну, валяй. Мазур умышленно двигаясь медленно-медленно, уперся руками в затоптанный пол, встал на колени. Хватило пары секунд, чтобы осмотреться, достаточно и того, что он видел перед собой. Большой микроавтобус, скорее всего, американский. За окном, недалеко, довольно большое здание из потемневших толстых стволов, крытое черепицей. Ну пошел!» Ни переломов, ни вывихов. И заначка на своем месте. Ладно, бывало и хуже. Он слез на землю, покрытую густой буроватой травой. Неподалеку на земле сидела Николь, с заложенными за спину руками, со смертельно бледным, застывшим лицом и недавно просохшими полосами слез на щеках. Вся теплая компания помещалась не менее чем в четырех метрах от них. Предусмотрительно, что ж, пятера. Двое белых, трое негров. Булушонка угадывается сразу. Здоровенный фусу годочка в 50 держит мазура на прицеле внушительного помпового Мозберга, способного на таком расстоянии превратить в гуляш и мазура и девушку. А вот его самого ни за что не достанешь в прыжке из столь неудобного положения. «Еще двое с револьверами, у остальных оружия вроде бы нет, но от этого не легче. Возле них сумки его и Николь. Майк, отнеси, распорядился Булушонка, кивнув на сумки. Один из белых проворно их подхватил и быстро пошел в сторону здания, стоявшего на высоком, чуть ли не в метр, каменном фундаменте. Ага. на человека, когда змей, и тут и в других местах было гораздо больше, чем теперь, кишмя кишели. Это потом за них стали платить премии, грошовые, но если наколотить охапку другой то имеет смысл охотиться. И лет за десять извели. Змеи не способны подняться вверх по вертикальной поверхности. В змеиных местах африканцы с той же целью поднимали хижины на свае, а промежутки между сваями заделывали циновками. Мазур еще застал такие дома в гухамане. Ну вот, сказал Балушонка. Посиди пока, подыши свежим воздухом. Когда дело доходит до драки, таких следует исключать из игры в первую очередь: спокойные, несуетливые, Слово лишнего не скажет. Оружие держит умело, битое жизнью сволочь. Остальные тоже не выглядят новичками в своем ремесле. Вот только Теннаси малость подкачал, отмечен клеймом вечной шестерки, каковая и в Африке шестерка. Такого случая лучше легко подранить. Непременно начнет метаться, дико орать, прибавлять суеты. закурить дайте. сказал Мазур. А черную сигару покурить не хочешь? Моментально встрял Тенниси на пару со своей девочкой. Булушонка только покосился, и Тенниси моментально умолк, даже попятился на шаг с испуганным видом, похоже, его здесь критиковали не только словесно. "Билли", сказал Шонка. "Запали сигаретку и брось ему". Билли достал пачку Но недовольно заворчал. Может, ему еще вискаря? Никогда, не надо спешить, наставительно сказал Шонка. Неизвестно, как все обернется. Усек?» Билли кинул зажженную сигарету, упавшую у ноги Мазура. Мазур наклонился и ловко подхватил ее губами. Девушка не курит, спокойно осведомился Шонка. Нет, сказал Мазур. и правильно делает, для здоровья вредно. Ну сиди, кури и не говоришь, что к тебе плохо относятся. Кое-что было понятно уже теперь. Шонка не последний человек в этой банде, но старшой все же не он. Старшой сейчас сидит в доме и никаких сомнений разглядывает трофеи. Причем точно еще неизвестно, чем все кончится. И слушонки можно сделать вывод, что с Мазуром попытаются о чем то договориться. Он повернул голову вправо-влево и не услышав оклика, стал озираться уже откровение. Довольно большое, расчищенное от леса пространство, чуть левее еще три таких же дома, невысоких из вековых деревьев, в которых застрянет любая пуля. Ну да, Лет сто назад португальские плантаторы строили именно такие укрепленные поселки. Он тот домик, скорее всего, кухня. Над ним единственным высокая кирпичная туба. Но главное, слева рядок бараков, ровным счетом полдюжины, из рифлёного железа без окон, за ними две круглые серебристые цистерны. Справа Не менее десятка грузовиков. Почти все, кроме парочки с огромными прицепами, украшенными логотипами вполне приличных фирм с именем и репутацией, как янтогальских, так и иностранных, парочки близлежащих соседей. Ясно было, куда его на сера занесла нелегкая, так называемый черный крааль, а проще выражаясь, хаза. Именно в таких, затерянных в глуши притончиках, колесники грузят в тайники и извлекают из тайников все то, что в накладных не значится, и на суровом языке закона именуется отнёт негрузами. Посторонние свидетели категорически не приветствуются и обычно пропадают без следа независимо от цвета кожи. Кажется ясно, почему их не связали. Дело не в численном превосходстве и перевесе в огневой мощи. У них тут попросту нет веревок. Это частники, чья автотранспортная фирма состоит из одного единственного грузовика еще постарше мазура. И груз с веревками привязывают, нагромождая так, что непонятно, как древний агрегат все это везет. а то и крылья подвязывают, или еще какую-нибудь деталюшку. ленись искать гайки. У этих техников, в общем, почти на европейском уровне, ревки попросту в хозяйстве не нужны. Цивилизованные коммерсанты, ага. Тем лучше. Там в доме наверняка и сидит старшой изучающий сейчас трофеи. А трофеи такие, что умный человек обязательно постарается вдумчиво расспросить пленных: кто такие, чего хотят от жизни? Да мало ли какие вопросы в такой ситуации может задать умный человек, привыкший много просчитывать наперед, учитывая к тому же некоторую специфику багажа Мазура. Из двери высунулся Майк, и энергично замахал, после чего скрылся внутри, оставив дверь распахнутой настежь. "Точно будут разговоры", подумал Мазур. "А чем дольше такие разговоры затягиваются, Чем больше шансов, порой появляется. Он видел, возле грузовиков оттирается еще человек восемь, но никто не обращает внимания на пленных, все заняты делом. Кто с машиной возится, кто заправляет трак, возле ближайшей цистерны. Что ж, дисциплина у них на уровне. Иначе давно сбежались бы поглазеть. Шонка чуть повел стволом. Шагати оба к дому. На пороге остановиться и ждать новых приказов. Если что, стрелять буду по ногам. Живо останетесь и говорить сможете. Марш. Мазур помог подняться, оцепеневший от страха Николь, и они двинулись к дому. Судя по шагам, конвоиры шли на приличном расстоянии, опять-таки, застраховавшись от внезапного броска. Остановились на пороге. Дом состоял из одной единственной комнаты, довольно чисто подметенной. В углу стол, сидящим за ним человеком, у противоположной стены два ветхих стула. Возле стола холодильник. Ну да, электричество у них свое. Мазур слышал вдалеке постукивание мощного генератора. Пустовато что-то для штаб-квартиры. А впрочем, кто знает, какие у них тут привычки. Милости прошу, сказал человек за столом на неплохом английском. Не родном ему языке отметил Мазур. А вот качать детали было некогда и незачем. К вашим услугам, кем он стулья. Пока Мазур с Николь усаживались, вошли остальные, выстроились по левую руку сидящего. Тот продолжал, как ни в чем не бывало. Минимум гостеприимства не помешает, я думаю. Спиртного не предлагаю. Не знаю, как оно действует на незнакомцев на деловых переговорах. Прохладительное попить. Выдавила Николь. Я бы тоже не отказался, сказал Мазур. Сигареты верните. Теннесси займись», — сидящий, глянул на Мазура цепко. Должен сразу предупредить Как заложник этот персонаж ни малейшей ценности не представляет. Учтете? — Учту, сказал Мазур. Руки можно не держать за спиной. Можно. Но держите так, чтобы мы их видели. Подошел Тенесси, сразу видно откровенно праздновавший труса, стоя так, чтобы не закрывать Мазура от булушонка, так и стоявшего с ружьем на Ну хоть не в лоб целит. Протянул пластмассовые кружки, потом уже с некоторого расстояния кинул мазуру на колени, его сигареты и зажигалку. Времени у нас много, сказал сидящий за столом. Рации у вас на борту не было, СОС послать вы безусловно не смогли, так что если вас и начнут искать, то очень и очень нескоро. Он глянул Мазуру в глаза с хищной спокойной улыбкой волка. Я вас не тороплю. Осмотритесь пока, оцените ваше положение. Мазур открыто смотрел на него. Да, это был волк. Примерно его ровесник, белый, подстриженный так коротко, что казался лысым, чисто выбритый, почти без морщин на лбу. Мускулистый, жилистый, без капли жира в организме. Классический белый охотник или белый наемник, с какими судьба не раз сводила Мазура в Африке и в качестве временного союзника, и в качестве врага. А на столе перед ним аккуратно разложено все, что было у Мазура в сумке и в карманах. Старшой проявил некоторое чувство юмора и склонность к композиции. Слева лежали узик, магазины к нему, потом пистолет с магазинами, посередине контейнер с грозной надписью: правее документы, чеки и деньги". Осушив кружку мазур, поставил ее на пол и стряхнул туда пепел. "Вот это правильно", кивнул сидящий. "Подметали недавно". "И так незнакомец. Вообще-то здесь лежат Разнообразные ваши документы. Но я как-то привык называть незнакомцем того, у кого бывает более двух фамилий. Есть такая маленькая слабость. А вас, простите, как именовать? спросил Мазур. Обычно меня зовут полковник, и это меня вполне устраивает. Возможно, это просто прозвище, подумал Мазур, а возможно и дань прошлому. И этот тип в свое время немало наследил в Африке. Всевозможные диктаторы и партизанские вожди, офицерские чины раздавали белым наёмникам, не особенно скрядничая. Благо это ничего и не стоило, но за исключением генеральских, эти, как правило, приберегали для себя. Интересно, конечно, из имен настоящая, сказал полковник. Но есть вещи и поинтереснее, в первую очередь вот это, он похлопал по выпуклому боку контейнера. Я надеюсь, вы не будете срывать пломбы, спросил Мазур. И не подумаю, кивнул полковник. Что такое радиация, мы знаем все или почти все? Теннесси не удержался, встрял и тут. чего? «Насчет радио что-то. Угадал, сказал полковник с большой выдержкой, явно не собираясь читать познавательные лекции. «Громотей ты большой, сразу видно парня из штатов. А теперь все молчат. Все. Он говорил, не повышая голоса, с самыми мирными интонациями, но в комнате воцарилось гробовое молчание. Мазур оценил диспозицию. Диспозиция выглядела уныло. От того места, где он сидел, до стола метров пять. Одолеть такое расстояние одним лихим броском, остаться после этого в живых и победить противника мог бы лишь какой-нибудь Бэтмен. Если уж онки не пули, а картечь, ни малейшего шанса. Да и перед полковником автомат и пистолет Мазура, так что тоже успеет. Вы как? Предпочитаете долгие дипломатические хитросплетения или сразу назовем вещи своими именами? спросил полковник. Терпеть не могу дипломатию, сказал Мазур. Вот совпадение, я тоже. Итак, Полковник все так же гладил контейнер. Конечно, не без интересного: почему все обставлено так экзотично? Почему вы оказались на воздушном шаре? Почему с вами эта девица с пачкой презерватива в сумке? Но это сейчас не неважно. Он остро глянул Мазуру в глаза. Значит, та экспедиция все таки нашла урановую руду. И довольно богатую, судя по тому, что образцы вывезли в контейнере. Урановая руда товар весьма ходовой, некоторых она интересует даже больше, чем алмазы. Меня признаться тоже. Вы быть может понимаете ход моих мыслей. «Еще бы Мазуру не понимать. Уж настолько-то Африку он знал. Разведку всевозможных полезных ископаемых, в том числе алмазов и урана, здесь ведут либо на государственных землях, либо на территории местных королевств. В обоих случаях все всегда кончается одинаково. Разработка этого добра дело крайне затратное, это не калифорнийские золотые россыпи времен золотой лихорадки, где масса народу обходилась лотком и киркой. А уж потом приходили крупные горнорудные компании. Нынче такие компании приходят сразу, очень быстро. И как-то так оказывается, что интересующие рудокопов земли уже имеют своего хозяина, ничего не имеющего против шахты рудников на его земле, но согласного сдать землю богатым в аренду лет так на 99, а чаще и получить долю акций. Причём вся эта публика имеет поддержку на самом высоком уровне. За ней часто стоит сам отец нации и его вельможи. Крупные концерны с этой практикой давно знакомы, давно привыкли закладывать определенные суммы в графу накладные расходы. Сплошь и рядом проще и дешевле приплатить, чем, скажем, устраивать переворот. Нет гарантий, что новый знает меру, а вот старый чаще всего зло привычное. В общем, у сумового полковника кишка танка играть по высшим ставкам. Но вот в роли маклера за хороший процент он выступить сможет. В особенности, если это колесник, располагающий немалыми связами. Достаточно хороший процент, чтобы выйти на пенсию а сесть где-то на другой половине глобуса. С огромными шансами так никогда и не попасться, если кто-то вроде Даймонд Янготала начнет искать нахала. Давно известно, и разведкам даже самым крупным и службам безопасности крупных концернов труднее всего искать по белу свету такого вот одиночку, не связанного ни с разведками, ни со всевозможным террористическим подпольем, в общем, ни с какими структурами. А потому даже если выложить кое-какие карты на стол и пригрозить вмешательством Даймонд, а с ее точки зрения Мазру пока что в предателях и двойных агентах не числится, на полковника это может и не подействовать, как не подействовали на Мазура не особенно извуалированные угрозы Куина Хагерти. Вариантов у меня два, сказал полковник. Можно взяться выслеживать вашу геологическую экспедицию, искать следы и концы, напрягать все связи. Но это слишком долго и хлопотно. Есть более простой вариант. Коли уж у меня есть человек несомненно знающий, где были взяты эти образцы, гораздо проще его поспрашивать. Что-то мне подсказывает, что вы не новичок в Африке. И прекрасно понимаете, как парни вроде нас будут расспрашивать парня вроде вас. Верно? Предположим, сказал Мазур. Давайте не предположим. Все вы знаете и понимаете. И знаете вы, я подозреваю очень много. Судя по этим приятным бумажкам, он поднял за уголок конвертик с чеками, судя по этой бляхе, Он похлопал по коробке с орденом. «Вы отнюдь не рядовой исполнитель. А стало быть, теряете неизмеримо больше, чем рядовой исполнитель. Ковулу был хитрый лис и платил такие авансы, когда был совершенно уверен, что его не будут обманывать. Он оборвал на полуслове. Интересно, а почему вы не пытаетесь ну, не угрожать, но хотя бы намекать? Что за вами сила, которая может оторвать голову десятку таких, как я? Потому что не уверен, что это произведет на вас должное впечатление, сказал Мазур. А попросту сотрясать воздух не хочется. Приятно иметь дело с умным человеком, сказал полковник без улыбки. Вы правильно все просчитали. Во-первых, на любой мощный концерн найдется другой не менее сильный. Во-вторых, это не старые времена, когда советы были в большой силе. Вот с советами я бы задираться не рискнул. Но советов больше нет, и такие как вы всего навсего рядовые игроки. Пусть даже вы ферзь, но на доске сейчас много ферзей, не то что раньше. Я вам скажу больше. Вполне возможно, я не стал бы задираться и с доверенным лицом президента Кавулу, которым вы несомненно были. Очень уж много собак кинулось бы по пятам. Но и здесь ситуация изменилась. Кавулу мёртв, и это многое меняет. Близкие к Кавулу люди озабочены лишь собственным выживанием, лихорадочно ищут себе место в новом раскладе сил. Тем более, что президентом сейчас Муванге, всю жизнь стремившийся, чтобы Власти имущие жили честно.